Глава 12 Милана проснулась от того, что в дверь тихонько постучали, а потом прошептали. «Ты спишь? Хочешь, чтобы я вошла?» «Я уже не сплю почти», — ответила Милана Карине. «Ходи». Карина закрыла за собой дверь и оглядела комнату. «Как ты?» «Я... нормально, наверное». Вот только проснулась. Она посмотрела на море и улыбнулась. «Откроешь форточку? Тогда мы услышим шум волн». Карина открыла, втянула воздух и повернулась к Милане. И правда не пахнет. Разве это так сложно воссоздать запах? Странно, что они этого не могут. Или не хотят? Наверное, не хотят. И ладно, да. Так, а можно я сяду в кресло, а то больше не вижу, куда бы сесть? Милана кивнула. Сколько я проспала? Часа три. Батрик заходил к тебе тоже почти сразу, как ты ушла. Ты не слышала? Нет. Значит, ты быстро уснула, Соня. Он раза три тебя провидывал, пока мы играли, и всё возвращался с докладом, что у тебя тихо-тихо, как в гробу. Он такой забавный. И как прошла ваша игра? Замечательно. В следующий раз обязательно присоединяйся. Там лёгкие правила. Даже если в них не разбираешься, всё равно интересно. Я вот до конца не всё поняла. Но...» Она сделала паузу и широко улыбнулась. «Мы выиграли. Знаешь, какой у нас был командный клич?» «Какой?» «Мы знаем всё, кроме нужного!» «Я придумала». «Необычно». «Ага. А после игры мы пошли показывать мне станцию. Тут так много ещё помещений, оказывается, и они шикарные. Милан, просто шикарный Мне так много всего интересного понарассказывали. Оказывается, она забралась на кресло с ногами и широко размахивала руками в процессе разговора. Она напоминала Милане маленькое солнышко, которое искрится и радует, и почти что не греет. «Здесь нет рака!» Они придумали, как его лечить, представляешь? А ещё тут фрукты каким-то образом свежие, растут круглый год. Без парников. А ещё у них такие интересные хобби. Ты себе не представляешь. Люди здесь необычные, какие-то свободные, что ли? Один такой высокий, зелёный. Он занимается тем, что организует дегустации вина. Собрал компанию людей, и каждый вечер кто-то приходит с бутылкой вина. Другие готовят закуску, которая нужна именно для этого вина. А он рассказывает про это вино. где выращено, особенности создания, какие есть у вина характеристики, с чем оно сочетается. И у них есть на это время, и им это интересно. Это, конечно, необычно, но и не то, чтобы невероятно, мне кажется. Ну, ладно, другой пример. Терра играет в любительском оркестре. У них целая группа таких людей. Вот она пианистка. У них репетиции, даже выступления. А больше меня удивляет даже не то, что есть любительский оркестр. Но то, что есть люди, которые ходят на выступления. А Карл, Карл летает на мини-самолёте. Прошёл подготовку и теперь по выходным летает себе. Вот это хобби, а не то, что катание на коньках по кругу на стадионе в толпе людей. "Я бы полетал", она с горящими глазами повернулась к Милане. И он сказал, что даст мне полетать. Там есть место для второго пилота, и он имеет право взять любого человека даже без каких-либо водительских прав. Так что, когда всё это кончится, «Я буду летать!» «Когда? И что кончится?» «Ну, ты опять начинаешь!» Она откинулась в кресле и обвела рукой комнату. «Ну, всё это!» «Ну, чё ты молчишь?» Она повернулась к Милане. «И как-то странно на меня смотришь?» «А вот это вот всё это вообще где?» «Что где?» Карина внимательно смотрела на собеседницу. «Ну, мы вообще где?» Карина молчала. Только вроде всё наладилось и определилась а тут на тебе. Снова странные вопросы, и ещё более странно, почему они адресованы именно ей. Слушай, ты опять начинаешь с этими вопросами? Мы же договорились, что все подобные вопросы ты задаёшь распределителю. Ну что-то я не помню, чтобы мы так договаривались. Не придирайся к словам. Может, мы и не произносили слово «договорились», но в целом-то мы вчера всё уже выяснили и договорились. И не смотри на меня так. Она развернулась от милана к двери о что я вижу уровень 5 она медленно развернулась обратно тебе наконец-то дали пульт поздравляю теперь понят твои вопросы она улыбнулась чувствуешь прилив неврозности и подозрительности да она начала смешно водить руками вокруг миланы а вдруг все не так как кажется да а вдруг я не человек а призрак уу «А может, всё не реальность вовсе, а плод твоего воображения?» Она снова плюхнулась в кресло. «Короче, мой тебе совет. Поставь уровень на восьмёрку и спи спокойно. Что есть, то есть. И всё. Принятие, я тебе скажу, очень даже хорошая штука. Приятная». Она пристально посмотрела на Милану. «Это не просто Я понимаю. Надо просто определиться с выбором. Вот и всё. Но что за выбор-то? С чем определиться?» Поведение Карины было странным и действительно подозрительным. Но подозревать этого милого и открытого человека в чем-то больше пяти секунд было невозможно. Рядом с ней было так тепло и хорошо, а главное, как-то очень просто и свободно. И казалось, что так себя с ней чувствовал каждый. Она как будто являлась каким-то зеркалом другого, частично и сама изменялась, в зависимости от того, с кем говорила. Она играла с командой, пила с Лорой, слушала с Миланой. «Что за чудо-человек?» «Что? Ты этого не знаешь?» Изумилась Карина. «О чем вообще можно так долго беседовать с распределителем и ничего не знать? О чем вы там говорите так долго каждый раз?» «Ну, распределительница задает мне вопросы странные». «Рошель? Наверное, я не помню. но ну, что-то на «Р». «И что за странные вопросы?» ну, «Про мое мнение, по разным вопросам». «Да?» — Карина рассмеялась. моего мнения ни по каким вопросам никто не спрашивал наверное я не интересный человек и хорошо что не спрашивали там сумасшедшие вопросы как у психолога карина рассмеялась и милана приложила ладонь к груди но ну, честное слово например она спрашивала почему я не запоминаю имена и почему же я не помню она вроде сама же на свой вопрос и ответила а кстати тебе до не кажется странным что я имена не помню мне кажется что ты действительно скорее не запоминаешь чем помнишь И мне от этого особенно приятно, что ты запомнила моё. А ты думаешь, других людей это может обижать? Некоторые точно обижаются. Вот для красного, наверное, это означает неуважение к нему. Да? Слушай, у тебя же всё хорошо. Все с тобой нормально общаются. Не беспокойся по этому поводу. какие там у неё ещё вопросы были. Потом были ещё смешнее. Она спросила, стала бы я защищать права индуса, если при мне ему отказали в работе из-за религиозных соображений. Какого индуса? Да в том-то и дело, что воображаемого. И как? стало бы ты? Нет. Ну почему нет? Ну не знаю. А что, ты стала бы? Так-то жалко индуса. Может он хороший специалист? Может у него, так сказать, дети голодные? Но там ничего не говорилось про это. Короче, слишком много неизвестных переменных для того, чтобы принять взвешенное решение. Ну ладно, а что еще? Еще? Ну еще про принятие мы говорили. И про безразличие. Милана начала смотреть в пол и говорить медленнее. «Слушай, а ты говоришь, что та женщина была актрисой?» «Опять про неё? Зачем?» «Подожди, то есть ты тоже услышала шум и открыла дверь, а она там?» «Да, так и было. И что ты сделала дальше?» «Я подбежала, спросила, что и как. Она молчит. Я потрясла за плечо, молчит. Двумя руками потрясла. Она смотрит и молчит. Ну, я побежала звать на помощь. Потом прибежала помощь. Ее унесли все. Понятно. Карина оживилась и свесилась через ручку кресла к Милане, потеребив ее за плечо. «А представляешь, что сделала Лора?» «Лора?» «Что?» Она потрогала пульс, проверила дыхание и вроде даже собиралась делать искусственное дыхание и массаж сердца. И тут женщина признала что с ней все хорошо. «А Лора, представляешь, она сказала ей, что когда она в следующий раз надумает изображать умирающую, что нужно понизить пульс или зрачки и закатить, а то никто и не поверит. Как только она так быстро сориентировалась. Наверняка она врет. Ну, то есть, приукрашивает. Она тебе не нравится, да? Ну, я бы сказала, что она меня напрягает. Понятно, — протянула Карина. Она хорошая, но просто красная. Ой, ты же не любишь про цвета. Тогда скажу так. Просто очень активная и решительная. И не замечает, когда входит в личное пространство других людей. Видишь, какое я тут умное выражение выучила?» Засмеялась Карина и подняла палец вверх. «Личное пространство». «А что еще вы обсуждали с Рошель?» «Больше вроде ничего». Но потом помощник мне рассказывал про цвета. «О, и что рассказал про зеленый?» «Ничего. Мы только синий обсудили». «Это, наверное, из-за того, что ты любишь детали, и тебе нужно все подробно рассказывать. Вот он и старается». «Мне мой за пять минут все изложил». Но ты мне про зелёных потом расскажи подробно, хорошо? Так и о просениях что-то интересное он рассказал? У них развит логический интеллект, а другие два нет. И что решения они долго принимают, так как им нужно всё взвесить. И что живут мыслями о будущем. Ну, в общем, как-то так. Понятно. У них, они. То есть ты ещё себя к ним не причисляешь? Конечно, нет. Милана даже встала с кровати. Почему какой-то тест знает про меня больше, чем я сама? Почему все ему верят? Ведь все люди разные. И потом, даже если они где-то и правы, то почему это должны знать все? Может, я и не хочу афишировать свою, ну, нерешительность, например. Почему я для всех должна быть как открытая книга? Ты не открытая книга. Ты же сама говоришь, что все люди разные. Это да. Но даже базовые характеристики. Не хочу, чтобы кто-либо что-либо знал. Она повернулась к Арине. Кроме тех людей, которым я сама что-то открою. И, может быть, они не правы и, значит, все будут ошибаться в восприятии меня. А, может быть, я просто хочу другого подхода ко мне, хочу играть другую роль, так сказать, лежать и делать вид, что умираю, но чтобы никто не мог проверить мой пульс. Помощник завороженно заносил информацию в отчет. Как она права! Как же она права, и даже неловко, что сейчас он это слушает. А вдруг она бы этого не хотела? Как же интересно, а каково это, когда никто ничего про тебя не знает? Не знает самого рождения. Да и ты сам не знаешь про себя и медленно открываешь себя всю свою жизнь. С удивлением обнаруживаешь, что что-то тебе дается легче, а что-то труднее. Каково это начинать учиться играть на гитаре и заранее не предполагать, насколько тебе это понравится и насколько это легко у тебя получится. Не знать, у кого схожее с тобой восприятие мира, а у кого другое. И каждый человек — загадка, что ему нравится, как с ним общаться, что ему некомфортно. И ты ничего заранее не знаешь. Хотя, наверное, очень сложно так жить. Столько неловких ситуаций и недопонимания должно быть в таком мире. И придется всем объяснять, что тебе важно и как с тобой себя лучше вести. М да. Интригующе. Что ты так разошлась? «Какая разница, кто и что про тебя знает? Это же не на лбу тебе написано, что ты убила троих людей и ненавидишь индусов?» «Не ненавижу я их!» Милана резко отвернулась от Карины и оказалась лицом к океану. Море размеренно билось о берег, пальма стояла, раскинув застывшие в штиле ветки, солнце отбрасывало дорожку солнечных зайчиков, которые должны были бы слепить глаза, но почему-то не слепили. Она задумчиво посмотрела на Карину. «А почему у меня за окном лето, а у тебя зима?» Карина озорно посмотрела на нее и склонила голову набок «Потому что тебе нравится лето, а мне зима». «И что? Как это объясняет тот факт, что они одновременно у нас за окном?» «Что же уменьшение уровня принятия с людьми делает?» «А ведь при десятке принятия это объяснение тебя полностью устроило, помнишь?» «Смутно». «А я запомнила». Потому что я тогда очень удивилась. Меня факт разных пейзажей за окном сразу же поставил в недоумение. Хотя я далеко не сразу увидела другую, как тут они их называют, ну, вторую такую комнату, подобной нашей. Мне кажется, или ты уходишь от ответа? О, тебя теперь не сбить?» Карина снова улыбнулась. «Слушай, все вопросы к распределителю. Я не уверена, что могу тебе что-то подобное рассказывать». Вдруг что? Сама понимаешь. Хорошо, а если я спрошу у распределителя, что именно тебе нельзя мне рассказывать? Если он скажет, что всё можно, а это решит вопрос? Думаю, да. Но если он скажет нет, ты перестанешь мне задавать эти дурацкие вопросы. Да-да-да, всё, иду к распределителю. Точно? А может, пойдём поедим? Уже почти обед. Серьёзно? Тогда бежим, у меня там встреча намечена. С кем? «Увидишь!» — она обняла Карину. «Я все же полна загадок. Чтобы синий был не полон загадок? Мне кажется, синий — это одна большая загадка. Это мистер непроницаемый взгляд, и, сеньор, я не скажу вам, что задумал. ну говорят, вы обычно ничего не замышляете, и только это спасает мир». «Так, ты опять процвета?» В обнимку они вышли из комнаты, но в коридоре путь продолжили уже без какого-либо телесного контакта. «Нет, а серьёзно, с кем свидание это? «Кто сказал свидание?» «Просто встреча». «И?» Карина сделала круговое движение рукой, требуя продолжения и развития мысли. «Ладно, просто хотела тебя поинтриговать. Там помощник распределителя». «Да? И зачем тебе такая встреча?» «Теперь я уже сама не знаю. Просто там в комнате распределителя мне хотелось выставить ему какие-то условия, что ли. Тяжело объяснить». И я попыталась подвести к тому, чтобы он пришёл ко мне в столовую. Так и для чего прийти-то? Ну, говорю же, теперь я сама не особо знаю зачем. Но глупо будет, если он придёт, а меня нет. Так что зачем это мне нужно, придётся придумывать на ходу. Придумывать на ходу это не вполне синяя специализация, скорее красная. Ты опять про цвета. Ой, ну тут просто все про них говорят, так что оно уже само с языка слетает. Но Она положила руку Милане на плечо. «При тебе я буду стараться держать себя в руках». «Спасибо». Выбирая еду, Милана мельком посмотрела на рекомендации аппарата выдачи и в результате полностью их проигнорировала. Как только они сели со своими подносами, она начала всматриваться в лица. «Кого ищешь, помощника?» «Да». «И что, он здесь?» «Ну, вроде нет». А эта женщина в элегантном красном костюме на этот раз сидит с большим зелёным браслетом. И для простого браслета как-то уж слишком теребитая в руках. Она не кажется тебе странной? Нет. Я думаю, наоборот, подойти к ней и пообщаться, но как-то руки не доходят. Хотя для этой ситуации можно было бы сказать, что ноги не доходят. Она рассмеялась. Мне про неё рассказывали, что её добавление зелёных аксессуаров — попытка развить в себе зелёный. Ой... Но этот разговор сейчас опять про цвета получается. Ну, Но сейчас нормально. Но что значит развить? Они разве не прирождёнными считаются? Как я поняла, считается, что зелёным родился, зелёным и умрёшь. Но при этом можно как бы увеличить, развить другие цвета в себе. Если ты этого хочешь. Вроде был пример на основе языка, что, например, в зрелом возрасте твой родной язык русский, он основной у тебя, и ты, стало быть, на нём говоришь в совершенстве. также с цветами. Ты в нём как рыба в воде. Тебе легко поступать в соответствии с ним, он даёт энергию. Но ты можешь выучить и второй язык. Однако он всегда будет для тебя иностранным. Ты будешь ошибаться, и разговор на нём будет требовать энергии. Это будет для тебя набором правил, которые нужно выучить. А ведь на родном языке правила ты не знаешь? Ого! Здорово же объяснила да? Да, понятно. Так и что тогда с этой женщиной? И почему она такая одна? Ну, почему одна, я вообще без понятия. А вот почему у неё браслет — это показатель для других, что она старается стать более зелёной. Зачем другим этой информации? Может, чтобы они ей помогали в этом вопросе? Почему ей тогда никто не помогает? Слушай, мне-то откуда знать? Я рассказала всё, что знаю. Всё же я здесь не намного дольше тебя. Да-да-да, извини. Я думала, вдруг ты знаешь. Нет. Это, наверное, лучше у Патрика спросить. Кстати, странно, что его нет. «Может, он где-то с Лорой?» — прошептала Карина. «Может, а может, просто работает». «Да, может, и работает». Они немного помолчали, опустошая тарелки и рассматривая других людей. Потом милона направила вилку в сторону Карины. «Слушай, я же вот что хотела спросить. Если тебе можно об этом говорить, конечно». Она улыбнулась. «А почему у тебя уровень принятия на восьмерке?» Мне же говорила, не люблю лишних переживаний. Есть мысль, о которой хочется не думать? Какая ты стала внимательная? Ну, что-то вроде того. Давай лучше сменим тему. Карина отвела глаза, рукой провела по карману брюк, в которых просматривался небольшой предмет цилиндрической формы. О, смотри, а это не твой помощник? Что значит мой? У тебя был другой, разве? Карина кивнула. А, это мой, да, сказала Милана. Интересно. Он пришёл ко мне или просто пришёл? Помощник остановился у первых столов и начал осматриваться вокруг. Довольно быстро он заметил смотрящую прямо на него Милану. Но вместо того, чтобы подойти, он кивнул ей, посмотрел на Карину и просто сел за стоящий рядом с ним столик. «Ага», — сказала Милана. «Видимо, он хочет, чтобы я к нему подошла». «У вас прям шпионские игры». «Игры играми, а подойти надо. Я ж сама эту кашу заварила. Зачем-то?» «Тем более обед закончен, так что я подойду, ладно?» Милана встала, но Карина ухватила ее за рукав. «При одном условии?» «При каком?» «Вечером ты мне все расскажешь, иначе я буду стучать тебе в стенку всю ночь и не дам уснуть». «Уговорила». Милана подошла к помощнику, который поднял голову и смотрел снизу вверх на нее. «Привет». «Добрый день», — ответил помощник. Я рада, что ты... что вы пришли. Помощник молча смотрел. Может быть, немного странно получилось. Но раз уж ты пришел, поговорим. Возможно, о чем? Ну, вот вы же хотели про цвета продолжить, да разбираться. У нас еще остался зеленый и красный. Хорошо. Неожиданно улыбнулся помощник. Но это не короткий разговор. Предлагаю пойти в столовую уединение Я не очень люблю разговаривать среди толпы людей и под камерами. «Под камерами?» Милана начала быстро оглядываться по сторонам, но поняла, что не знает, куда следует смотреть и что именно пытаться увидеть, поэтому вернулась к помощнику. «Здесь камеры?» «Ну, конечно». «А там их нет?» «Мне кажется, что нет». «Ну, не могу быть уверенным на сто процентов». «Хорошо. Мне в целом безразлично». «Пойдемте». Она сделала ударение на последний слог, и помощник задержал на ней свой взгляд. Помедлив, он поднялся и ответил. «Пойдемте. Мне кажется, у вас есть достаточно хорошо проявленный второй цвет. Какой? Вам виднее». Они вышли из другой двери столовой. Милана обернулась и увидела, как Карина подмигнула ей вслед. Помощник провел ее по коридору, который плавно приобрел приятный голубоватый цвет. Дверные проемы здесь были из матового стекла, и в целом все казалось продуманнее и интереснее. Вскоре они вошли в большую залу, которая заставила Милану очаровательно становиться у входа. Потолок был высоким и имел форму волны, постепенно спускаясь к задней части зала, где почти переходил в пол. Встроенные многочисленные лампочки создавали ощущение воздушности и легкости. Само помещение, точнее его нижняя часть, была разделена на небольшие секции, и этим напоминало простой лабиринт. Из-за невысоких стен секций выглядывали деревья, и какие-то абстрактные формы. Видимо, скульптура или, может, устройство. Они прошли где-то две трети комнаты, входы в секции были подсвечены разными цветами, и помощник, сказав «О, это свободно», завернул в один из таких закутков. Там оказался небольшой столик, стул и два кресла. У дальней стенки стоял небольшой камин. Все выглядело уединенно и очень удобно. Милана представила, как здорово здесь было бы читать книгу или предаваться размышлениям. Помощник жестом хозяина пригласил Милану внутрь. «Садитесь, куда хочется. Камин можно включить», нажав на правый верхний его угол. «Свет здесь тоже регулируется. Хотите, я сделаю поярче или потемнее?» «Нет, все прекрасно». Милана села в кресло у камина, включила его и тут же вытянула к нему руки. Но тепла не было. «А что?» Что это за место? Я никогда здесь не была. Это одна из трех столовых. Мне она нравится больше всего. Она уединенная. Это и так, конечно, следует из ее названия. Почему же не все тогда едят здесь? Ведь она же гораздо лучше. Атмосфера, дизайн. Люди едят, где хотят. Вам нравится тут, а зеленым нравится та, в которой едите вы. Там шумно, много людей. Столы для больших компаний. Нет разделений по ячейкам. А красным нравится, что сразу видно всех, кто сидит, а также кто входит и кто выходит, и что происходит за каждым столом. Каждому свое, как и везде. Мне несколько странно, что кто-то предпочитает другую столовую, а не эту. Всегда будет казаться странным тот факт, что не все любят то же и не делают тот же выбор, что и вы, пока не осознаешь, что люди разные. Разные, но не очень-то верно. Билана лукаво посмотрела на помощника, но он никак не отреагировал. Сейчас он выглядел гораздо увереннее и спокойнее, чем в момент их первого знакомства. Белане уже было не так просто шутить и подкалывать его. Стало вообще казаться странным, как могло произойти то, что произошло тогда в комнате распределителя. И еще более странно, что он пришел на назначенную встречу. «Я имею в виду, что все же цветов только три. Ну или три с половиной». «Да». Но ведь на выбор влияют и другие факторы. Вы же не выбрали эту комнату, а ели в другой. Я и не выбирала. Я и не знала, что она существует. Не знать — это тоже выбор. Что вы имеете в виду? М -м Попробую объяснить. Кто-то про неё знает, а кто-то нет. Кто-то старается узнать все варианты, чтобы сделать выбор, а кто-то нет и выбирает то, что ему первым попадается. это общая стратегия поведения в жизни — и она проявляется во многом. Может, в этом проявилась и ваша стратегия?» Милана открыла было рот, но помощник быстро продолжил. «А может и нет. Я просто пояснил, что я имел в виду. Давайте лучше вернемся к нашей теме. С кого хотите начать? С красных или с зеленых? Знаете, меня никогда так часто не спрашивали о том, чего я хочу, как здесь. В целом, мне все равно, хотя...» Она вспомнила Карину. «Давайте с зелёных». «Значит, всё-таки не совсем всё равно». Он улыбнулся и снова начал раздражать Милану. «Хорошо, зелёный так зелёный. Только давайте, может быть, по покороче. Ну, самую суть, а я потом задам дополнительные вопросы, если что. А то про синих было тяжеловато воспринимать». «Да?» — Роланд замолчал. Милане показалось, что он расстроился. Но он вдруг поднял голову вместе с указательным пальцем. Но, с другой стороны, режим диалога — это тоже интересно. Итак, суть зеленых в том, что у них доминирует эмоциональный интеллект. Он развился тогда, когда для выживания людям нужно было научиться жить в стае. поодиночке выживать из-за ухудшения условий и холода стало невозможно. Если стая тебя принимает, ты выживаешь. Отвергает — верная смерть. Поэтому такие люди любят коллектив. Они отлично понимают эмоции и чувства других людей, умеют найти подход к любому человеку, умеют утешить, выслушать, поддержать, посочувствовать. Короче, разрешить любой конфликт и примирить людей, чтобы все дружно жили в одной стае и сообща противостояли невзгодам. С ними каждому приятно общаться. Они принимают решения, исходя из того, как это отразится на других людях. Не любят ожидать других, перечить им, ищут компромисс, Могут пожертвовать своими интересами для избегания конфликта. Живут на основе своего прошлого опыта, часто о нем размышляют, анализируют его. Они эмоциональны, жесты плавные. Так, но это я заговорился. Он поджал губы и замолчал. Ну, все. Это была суть. Как вы хотели. Какие вопросы? Да как-то пока нет вопросов. Ну, давайте про красных. А потом вопросы. Ну, хорошо. А красные люди действия. Они принимают решения и действуют сейчас или никогда. Они активные люди импульса и скорости. Это означает быстрый, хоть и поверхностный анализ ситуации, быстрые решения их реализации. Они любят власть, соревнования, победы видимые всем результаты. Они отличные тактики, но никудышные стратеги. У них много энергии, они живут исключительно в настоящем, молниеносно считывая контекст, расположение силы, роли людей в текущей ситуации. Их выматывают долгие проекты, монотонные работы, абстрактные результаты или тесты на будущее. Они любят делать то, что необходимо и значимо сейчас. Готовые любят рисковать, принимать решения, организовывать и вдохновлять других на совершение решительных действий. Другим они могут за счет этого казаться жесткими, импульсивными, несистемными и непонятными. Им нужно куда-то бежать и стремиться. Спокойствие они воспринимают как болото. Ну, вот, пожалуй, и вся суть. При каких условиях сформировался этот отдел мозга? Но считается, что это еще с тех времен, когда люди были одиночными животными. Ну, как волки. Но мы же от обезьян. Обезьяны тоже от кого-то произошли. То есть формирование было настолько далеко? Именно так. Эти структуры уже были давно сформированы, еще до появления человека разумного. Развитие синей части мозга как раз и дало толчок появлению абстрактного интеллекта и развитию разумности в общем ее понимании. Эти типы людей были всегда, просто в них не видели должной значимости. «А что вы говорили про второй цвет? Я имею в виду, что у меня есть второй цвет». «Ах, это! Он есть у всех!» «Как и третий!» Как я и говорил в первый наш разговор. Роланд немного сбился, но потом вдохнул и продолжил. Все три цвета есть в каждом человеке, только они по-разному выражены. Для легкости можно представить, что в сумме все цвета дают 100 баллов. Если один цвет доминирующий, например, синий, занимает у человека 70 баллов, то на остальные два приходится 30. Если, например, из них 20 баллов зеленых, то на красный остается 10. И, значит, красный в человеке почти никогда не проявляется. А вот зеленый, то есть второй цвет, проявляется довольно часто. Ну, допустим, понятно. Хотите, чтобы я подробнее объяснил? Нет, пока нормально и так. Знаете, я думаю, что не стоит рассчитывать на пока. Давайте все обговорим сейчас. Я не знаю, когда будет наша следующая встреча. И будет ли? Он отвел глаза, но потом собрался и даже с некоторым... то ли вызовом, то ли отчаянием, посмотрел на Милану. «Да, я понимаю. Эта встреча, она у нас, э, так сказать... Э, короче, вы извините, я, возможно, не должна была. Просто все было так странно. И, и ваш отчет был вполне понятен и хороший». скомкано и смотря в сторону, промямлила Милана. «Мой отчет оценит мое руководство». Холодно сказал помощник. «Да, да, конечно». Я ни в коем случае не имела в виду, что я говорю как оценщик. Нет, я просто...» Она посмотрела в глаза помощнику. «Извините». «За что?» «Вот жук». Милана ненавидела этот вопрос. Все же не зря что-то в нем ей не нравилось. Извиняться и так нелегко. Зачем усложнять? Почему бы не пойти навстречу? Тем более он первый начал ей подмигивать и непонятно вести себя у распределителя. Эта мысль придала Милане сил и решимости. «Слушайте, вы сами вели себя непонятно. Вы явно просили меня переформулировать тогда мои фразы, или вы будете это отрицать сейчас?» Помощник снова немного сутулился и потупил глаза. «Не буду отрицать. И я же пошла вам навстречу. Почему я не имела права тогда попросить что-то взамен? Я же не говорил, что вы не имели права. Я же пришел». «Да, пришли. Теперь же ведете себя со мной чересчур официально, как будто я в чем-то виноват, и особо подчеркиваете, что больше не хотите меня видеть». «Я так не говорил». «А как вы говорили?» «Послушайте». Все еще напряженный, но и более естественный помощник тоже поднял глаза на Милану. «Я выполняю свою функцию. И я хочу выполнить ее хорошо. И я не имею ничего против вас совершенно. Или за вас тоже нет». И даже как человек вы мне интересны, но мне важно сделать свою работу хорошо. А это включает в себя в том числе не сделать ничего лишнего. У вас свои цели, у меня свои. В конце концов, мы все здесь ради выбора, и я хочу, чтобы мне его предоставили. Для меня это важно. Я уже пошел вам навстречу, придя в столовую. То есть, свои рамки. Подождите, вы про какой выбор говорите? Что именно для вас важно? «Вы не знаете про выбор?» «Абсолютно ничего». Помощник замолчал, откинулся в кресле, потом снова наклонился к столу, опершись на локте. «Я не знаю, могу ли вам это говорить, тот ли я человек. Странно, что у вас есть такие вопросы. У меня на самом деле к вам тоже есть вопросы. Мне очень любопытно, как там все у вас организовано. Ну, из первых рук, так сказать. Но, извините, я не готов рисковать». И вы, наверное, тоже скажете, что эти вопросы мне нужно задать распределителю. Ну, я не уверен, но думаю, что да. Скорее всего. Понятно. Милана уставилась в камин. Не очень-то у нас диалог складывается. Если у вас есть вопросы про цвета, я с радостью готов ответить. И вы готовы ответить сейчас или никогда, так? Это зависит не от меня. Дайте угадаю. От распределителя. Ну, в том числе. «Ладно», — она посмотрела на помощника. «Ну, я надеюсь, из-за нашего разговора у вас не будет проблем. С вашим выбором или с чем-то, что вам важно?» «Нет, не должно быть». Он улыбнулся. но «Ну, если хотите, я вполне могу сказать, какой бы второй цвет я вас предположил». «И какой же?» «Зеленый». «Интересно. Зеленый вообще самый забавный. осенний какой-то занудный получается. У нас все знают свой цвет с рождения или с того момента, который хорошо помнишь. Но говорят, что когда люди узнавали свой цвет уже во взрослой жизни, тогда они хотели бы выбрать другой. Но выбрать не получается. Выбирает природа. Понятно. Спасибо, что сказали. В ответную, так сказать, благодарность могу сказать, что вполне готова ответить на ваши вопросы, если только они не такие, как у распределителя. Так что, если надумаете, можем рассмотреть обмен информацией». Милана склонила голову на бок. «И, кстати...» «У распределителя есть какое-то расписание?» Помощник задумался. «Наверняка есть, но я его не знаю. Если все, то мне хорошо бы уже уходить». «Да, давайте». Они вышли из своего закутка, и Милана практически наскочила на Патрика, поворачивающего из другой ячейки. «О, привет!» — удивилась она. «Что ты здесь делаешь?» «Ну, вообще, я люблю эту комнату больше, чем ту, где обычно сидишь ты. Добрый день, Роланд». добрый ответил помощник и мужчины обменялись рукопожатием вы знакомы милана кивнула мне просто пора идти обратился роланд к патрику если вы хотите пообщаться то не могли бы вы потом показать милане путь обратную к столовой минимализм нет проблем улыбнулся патрик тогда до свидания милана патрик помощник снова пожал руку патрику и быстрым шагом скрылся из поля зрения ты его знаешь какой-то он «Не такой. Хотя вроде и милый. Но есть что-то странное?» «Да?» — Патрик задумался. «Я знаю его не очень хорошо. Обсуждал некоторые технические вопросы с ним. Показался мне нормальным. Объясняю хорошо, что для моей работы большой плюс. Люблю работать с синими. У них все четко. Но не знаю». Билана еще смотрела вслед ушедшему помощнику. «И это его милирование рыжим?» «Милирование?» «Ну, две пряди в голове. Зачем он их сделал?» «Зачем? А зачем ты их не сделала? А зачем у тебя такая прическа, а не другая?» «Затем, что захотелось». «Ну да, ну да», — задумчиво и медленно говорила Милана. «Как, говоришь, его зовут?» «Роланд», — Патрик улыбнулся. «Как ожиданно, что ты не помнишь его имени, а еще более горд, что ты помнишь моё «Ладно тебе». Милана наконец-то перевела взгляд на Патрика. «И неожиданно, а ожидаемо». «Да, но разве не говорят «неожиданно»?» «Говорят». «То есть неожиданно можно, а ожиданно нельзя?» «Нельзя». «А неожидаемо?» «Тоже нельзя». «А почему?» Милана задумалась и даже начала теребить кончик носа, но потом сдалась. «Ну, я не знаю, но это факт. Есть слова «неожиданно» и «ожидаемо», и всё». но я никогда раньше не замечала, что они разные. А я говорил и говорю. Патрик поднял указательный палец вверх У вас сумасшедший язык. Зато великий могучий. Улыбнулась Милана. Что? Да ничего. Забудь. То есть я имел в виду, не думай об этом. Но ну, я люблю думать. Я синий или кто? Ты, Патрик, и цвет тут ни при чем. Ни при чем, понял? Я понял. что ты пока так и не приняла эту типологию личностей. «Какой ты наблюдательный!» Скажи -ка мне лучше». Милана перешла на шёпот. «Где здесь ближайший туалет?» ну, «У входа, в комнату. Тебе нужно идти по широкому проходу и не сворачивать в ячейки, и ты упрешься «Ты подождёшь меня?» Тут Милана взяла его за плечо. «Или я тебя задерживаю?» «Я же совсем не уточнила, не спешишь ли ты куда-нибудь? Извини». «Ничего». Я сказал бы, если бы спешил. Все нормально, иди, я буду здесь.